Глава 2 свода назначает смертную казнь за определенные категории политических преступлений, такие как намерение убить царя, вооруженные выступления, государственная измена и предательская сдача крепости врагу. Во всех этих случаях свод требует, чтобы смертный приговор не выносился без предварительного расследования вины обвиняемого. Он мог быть казнен, а его собственность передана казне только если несомненно установлено, что он виновен. Его жена и дети, родители и братья не приговаривались к наказанию, если они не принимали участие в совершении того же преступления. Они имели право получить часть его владений, чтобы иметь средства к существованию. Некоторые статьи главы 2 допускают обличение и доносы в случаях подозрения в заговоре или других политических преступлениях. В каждом случае свод считает, что должно быть проведено тщательное расследование и выдвинуто обоснованное обвинение. Если оно оказывается ложным, то доносчик приговаривается к суровому наказанию. Статья 22 главы 2 имела своей целью защитить дворянство и прочих людей от притеснений со стороны местных воевод или их помощников. Она защищала право военнослужащих или людей какого-либо иного статуса на местах предоставлять на рассмотрение воеводам петицию, направленную против административных притеснений. Если такая петиция представляла дело в верном свете, а воевода после этого в своем донесении царю говорил о ней как о мятеже, то воевода в таком случае должен был быть наказан. Главка 4. Важное политическое значение имели те пункты уложения, которые обеспечивали права на землю боярам и дворянству. Тарановский. Обеспечение прав. Московское законодательство XVI и XVII веков проводило различие между двумя основными формами земельных прав. Вотчина – земельные угодья, находящиеся в полной собственности, и поместье – земля, которой владеют на условиях государственной службы. Один и тот же человек мог владеть обоими видами земель. Как правило, именно бояре владели земель большими вотчинами, хотя боярин мог обладать, а в XVII веке обычно обладал, и поместьем. Последняя форма была основой земельных владений дворян, хотя многие дворяне могли иметь в собственности, а и имели вотчину, обычно небольшую. Смутное время с его крестьянскими бунтами и войнами произвело беспорядок в земельных правах и многие бояре и дворяне потеряли свои земельные угодья. Во время правления патриарха Филарета была сделана попытка возвратить владение их прежним хозяевам или восполнить потери новыми землями. До свода 1649 года, однако, Не было четкой координации разнообразных указов, выпущенных в период смутного времени и касающихся земельных прав бояр и дворян. Владельцы или держатели земельных угодий чувствовали себя ненадежно и обращались к правительству за гарантиями. Они были даны в главе 18 уложения, которое называлось «О водчинах». За комментариями к содержанию этой главы уложения обращайтесь к следующим. Неволен. Том 4. Страницы 56, 58 и 124, 196. Владимирский Буданов. Страницы 551, 553, 556, 562, 565. Ильяшевич. Том второй страница 156-я, 160 -я, Тарановский. Обеспечение.